Услышав незнакомый акцент, крестьянин стал глядеть еще враждебнее. Он ответил, что у них в Черноземье никакой работы не бывает. Однако можно наведаться к Валькурам, вон туда, на верхнюю ферму. Виктор Фландрен посмотрел в указанную сторону. Это был тот самый дом на холме среди елей. Он тотчас же направился к нему. Ферма оказалась дальше, чем он предполагал. Дорога бесконечными зигзагами шла по склону холма. Собственно, ее и дорогой-то нельзя было назвать. Скорее, хитрый лабиринт из подъемов и спусков. Ему пришлось даже остановиться и передохнуть. Голод все сильнее терзал его. Когда Виктор Фландрен добрался, наконец, до фермы и вошел в широкий пустой двор, его снова встретил такой яростный лай, как будто в каждом углу пряталась по собаке. Остановившись посреди двора, он крикнул. «Эй, есть кто-нибудь?» Лай усилился, но никто не ответил. Потом вдруг собаки испуганно завизжали как будто почуяли близость волка. Но вот в дверях появилась женщина, так плотно укутанная в толстую шаль, что Виктор Фландрен затруднился определить ее возраст. Он только ясно различил ее глаза. Узкие и блестящие черные, как яблочные семечки, они смотрели живо и чуточку настороженно. Женщина молча выслушала имя и просьбу Виктора Фландрена. Потом, резко отвернувшись, направилась к дому и оттуда с порога крикнула ему. Ну ладно, заходите. В кухне царила душная жара. Пахло капустой, салом и жареным луком. Хозяйка усадила Виктора Фландрена за стол, который проворно обмахнула и, сбросив шаль, села напротив. Теперь Виктор Фландрен увидал перед собой крепкую молодую женщину лет 25, черноволосую, с круглым скуластым лицом и красиво очерченным пунцовым ртом. Мягкие губы олели ярко, как клубника. С минуту они разглядывали друг друга. Женщина не отрывала взгляда от глаз Виктора Фландрина, особенно от левого. Он догадался, что ее заинтересовала золотая искра в зрачке. Наконец он опустил веки, не столько смущенный настойчивым взглядом хозяйки дома, сколько разморенный жарой и запахами еды, дразнившими его пустой желудок. И когда женщина вдруг заговорила, он даже вздрогнул, вырванный ее голосом из полудремы. «Значит, вы ищете работу?» — спросила она. Он удивленно глянул на нее, словно не понимая вопроса. «Что вы умеете делать?» — продолжала женщина. Виктор Фландрен подумал, что голос у нее такой же округлый и сдобный, как лицо. Ему почудилось, будто ее слова катятся, точно свежие теплые булочки. И вместо ответа он заулыбался. «Странный вы какой-то», — удивленно заметила молодая женщина. «Просто я очень устал», — сказал он, как бы извиняясь. «Я долго шел и ничего не ел со вчерашнего дня». Потом добавил... Но я много чего умею делать. Я привык к тяжелой работе. Женщина встала, повозилась в углу кухни возле массивного темного ларя и, вернувшись, выложила на стол перед Виктором Фландреном огромную, как точильный круг, хлебную ковригу, кусок сыра и колбасу. Потом села и стала глядеть, как он ест. Работа-то у меня найдется.